Эпилог. Ветер трепал мои волосы, пробирался под шубку и морозил насквозь. «Зачем мы поперлись на вершину утеса? Напомни еще раз!» – процедила я, кутаясь в шарф. «Драконы не боятся холода, но и удовольствия от него не испытывают». «У меня для тебя небольшой сюрприз», – ухмыльнулся Руф, подводя ближе к краю обрыва. «Ну-ка, снимай!» Он стянул с меня пушистый мех и, порыв метели, куснул за полуобнаженные руки. После ужина я так и не успела переодеться. Жених вытащил из-за стола и поволок куда-то в сад. За замком скала взмывала еще на добрых 100 метров, и лезть туда пришлось по обледенелым ступенькам, держась за деревянный, усыпанный снегом поручень. Вид на пламенеющий закат открывался потрясающий. Но не ради него же Руф меня сюда привел. На красоту можно и из окна посмотреть. Там тепло, и постель есть. Айзенхарт тем временем тоже стянул пальто, скинул сапоги и смело шагнул к самому краю. «Ты решил проверить, успею ли я тебя поймать?» Скептически изогнула я бровь. «Успею. Но платье жалко. Давай без этих проверок на совместимость и доверие. Мне казалось, мы давно миновали этот тупой этап. Нет, у меня другой план». Хмыкнул этот идиот и с разбегу сиганул вниз. Как же я ругалась. Сначала вслух потому что платье, естественно, порвалось, ведь раздеваться было некогда, потом про себя, ведь драконы не говорят. По мне, жуткое упущение природы. Куда сподручнее было бы хлопать крыльями в такт нехорошим выражением, быстрее бы вышло. А потом мат внезапно иссяк, потому что из клубившегося на дне долины тумана мне навстречу вынырнул истинно черный дракон мощный сильный хоть и немного неуверенно хлопающий крыльями как в первый раз по моей спине пробежали мурашки я чуть сама не забыла как летать от шока ты мне опять соврал сказал что не можешь превращаться а сам хотела выпалить в наглую морду но вырвалась лишь невнятная кра нет нам решительно нужно заново проходить тест на поддержку и открытость мой мужчина патологическое брехло Несмотря на то, что для Руфа это явно был первый полет, он быстро и уверенно набрал высоту. И мне пришлось потрудиться, чтобы за ним угнаться. Внизу пронеслись возделанные поля. Огни города слились в одну сплошную сказочную гирлянду и снова скрылись из виду. Под лапами заплескалось море. В голову невольно закралась мысль, а не собирается ли Руф устроить драконью осеннюю миграцию. Но тут он пошел на снижение. Старый маяк торчал на острове по забытым островам. Площадки перед дверью едва хватило, чтобы приземлился сначала Айзенхард, потом я, по очереди. Когда я переступила порог, разгневанно стуча зубами, в очаге уже уютно потрескивал огонь. А Руф устроился перед ним на огромной белой шкуре какой-то твари, закутавшись в три пледа. Еще четыре лежали рядом, ожидая меня. Судя по распотрошенной корзинке в углу и скорости, с которой все было организовано, паразит подготовил сюрприз загодя. Полуразвалившаяся с виду, внутри здания оказалась вполне пригодна для ночевки. Не дуло, не сквозило, и от очага шло приятное тепло. Так что я передумала ссориться и, молча завернувшись в предложенные мягкие ткани, уставилась на огонь. «Ты не передумала выходить за меня?» – осторожно спросил Руф протягивая на вытянутой руке длинную палочку с кусочками мяса, как дар примирения. Я правда не знал, получится или нет. Внутри сидело такое странное чувство. Ну, я и решил попробовать. «Ты же меня подхватила бы? Если что!» Шумно выдохнув, я решила не портить момент долгим монологом на тему «Какой он идиот!» так с собой рисковать. И всего лишь кивнула. «Конечно, подхватила бы. О чем речь?» «Не надейся. Не дождешься!» проворчала отбирая мясо и впиваясь в него зубами ветер и перелет сделали свое дело я порядком оголодала. еще и за ужином кусок в горло не лез из за переживаний и прощаешь мое самоуправство руф все еще не рисковал приближаться так что я решила за него ну а что ему можно значит и мне тоже кошачьим движением я вытянулась на шкуре устроив голову у мужчины на коленях «Тебе придется немного поунижаться», вымаливая снисхождение, «но в принципе я настроена благосклонно», промурлыкала в ответ. «Это такой драконий брачный ритуал?» со смешком уточнил он, поправляя мои волосы. От прически, разумеется, не осталось и следа. Шпильки исчезли вместе с платьем в момент превращения. Как мы будем пробираться в замок, одетые лишь в шубу и пальто, я старалась не думать. «Да, пожалуй, стоит начать записывать для потомков», прищурилась я, глядя в каменную кладку над головой. «Значит, поднести паре мясо, устроить романтический полет над морем и обязательно жить долго и счастливо», назидательно добавил Руф. Я приподнялась и согласно поцеловала моего ловца. «Поймал ведь таки гад целого дракона», Конец книги. Текст читала Татьяна Виноградова.